Вероятно, всем будет любопытно узнать, что осталось героиней этой повести. К сожалению, слишком правдивой, даже в деталях и подтверждающей, как и предыдущая повесть. Ее родная сестра, что характер – великая сила в нашем обществе. Предыдущая повесть «Ее родная сестра», то есть кузина Бетта, объединенная с кузеном Понсом, Одним общим заглавием бедные родственники. Вы, конечно, догадываетесь, о любители, знатоки и торговцы, что я имею в виду коллекцию порт. Вам достаточно будет присутствовать при одном разговоре в доме графа Попино, который на днях показывал иностранцам свою великолепную коллекцию. Ваш сядьство, сказал им один знатный иностранец, вы владеете подлинными сокровищами. «О, милорд!» — скромно ответил граф Попино. «По части картин никто, не только в Париже, но и в Европе, не может соперничать с неким евреем по имени Элиамагюс, старым маньяком, главой всех одержимых страстью картин. Он собрал сотню с лишним таких полотен, что у коллекционеров опускаются руки. Франции следовало бы не пожалеть 7-8 миллионов и после смерти этого Креза приобрести его в галерею. Если же вы имеете в виду различные редкостные вещицы, то тут моя коллекция вполне заслужила свою славу. Но скажите, как такой залетой человек, как вы, честно составивший себе состояние торговли москательными товарами, перебил его по пино, Как такой человек мог перейти на полотную? Нет, я не то хотел сказать, — возразил иностранец. — Но ведь чтобы отыскать какую-либо вещь, нужно время. Редкости сами к вам не придут. У моего свекра была уже небольшая коллекция, — сказала Виконтесса Попино. Он любил искусство, художественные произведения, но большая часть собранных здесь сокровищ — мои. Ваше сударь. Ну, вы так молоды, неужели вы давно подвержены таким пагубным страстям? заметил русский князь. Русские настолько переимчивы, что все болезни цивилизации перекидываются к ним. Петербург одержим собиранием старины. А так как русских ничем не запугаешь, они так взвинтили цены на товар такого сорта, как сказал Беремаранг, что. Коррекционирование скоро станет невозможным. И этот русский князь тоже приехал в Париж с единственной целью — пополнить свое собрание. «Князь», — сказал Виконтест, — «эти сокровища достались мне после смерти обожавшего меня родственника, который в сорок с лишним лет, начиная с 1805 года, приобретал повсюду, но преимущественно в Италии, все эти шедевры». «Что же это?» — спросил лорд. «Конс!» — ответил председатель суда Камизо. «Это был очаровательный человек!» — запела его супруга сладеньким голоском. «Остроумный, оригинальный и при всем том добряк! Вот этот веер, что вам так нравится, принадлежал мадам де Помпадур. Конс преподнес его мне однажды утром, сопроводив свой подарок очаровательной шуткой». Но, с вашего разрешения, я не буду повторять его слова. И она взглянула на дочь. — Повторите его шутку, — попросил русский князь виконтес Право, не знаю, что лучше — слова или веер, — ответила Виконтесса заученной фразой. Он сказал маменьке, что давно пора, чтобы веер, служивший пороку, попал в руки добродетель. В этих словах милорд посмотрел на госпожу Камизо Мервиль, с со сомнением весьма лестным для этой слухопарой особы. На неделе он раза три четыре обедал у нас, продолжала там. Он так был к нам привязан. Мы очень его уважали, а люди с артистической натурой любят бывать в тех домах, где умеют ценить их остроумие. Кроме того, муж его единственный И когда он совершенно для себя неожиданно получил это наследство, графу Папино стало жаль упускать такую коллекцию.